глутаминовую кислоту, которую промышленность выпускает в таблетках по 0,25. Назначают при различных заболеваниях центральной нервной системы реактивные состояния, психозы, депрессии, эпилепсия, прогрессивной мышечной дистрофии. В детской практике препарат глутаминовой кислоты назначают при болезни Дауна, полиомиелите и других заболеваниях нервной системы. В народной медицине кукурузные рыльца также получили признание. Настои, отвары, экстракты пьют при сердечных и почечных отеках гипертонии. Применяются они и как кровоостанавливающее средство. В народной медицине Украины отвар, кроме того, используется при заболеваниях печени, желтухе, при женских болезнях и как успокаивающее средство. Кукурузным маслом лечат ожоги, аллергический ринит. Кукурузное зерно отличное сырье для развития плесневых грибков. В заводских лабораториях из него приготавливают отвары, которые заражают чистой культурой особого вида плесени. Она быстро растет на питательном отваре, давая сырье для изготовления пенициллина. Хозяйственное значение. Из зерен кукурузы производят муку, крупу, кукурузные хлопья, пиво, сахар, спирт, кинопленку. Из кукурузных стеблей, початков вырабатывают бумагу, линолеум, вискозу, лаки, активированный уголь, чернила, клей, уксусную кислоту, метиловый спирт. Кукуруза широко используется как кормовая культура. Из зеленой массы готовят силос, кормовые гранулы. Наконец, очень вкусные, сваренные в соленой воде, неочищенные от листьев, кукурузные початки. Заготавливает кукурузные столбики с рыльцами, в молочной спелости початков август-сентябрь. Пучки столбиков срывают руками или срезывают ножом, удаляя почерневшие части. Собранные сырье укладывают без уплотнения в корзины или ведра. Сушат без промедления, разложив слоем толщиной 1-2 см на бумаге или ткани на чердаках с хорошей вентиляцией или под навесами. В хорошую погоду сырье высыхает за 4-5 дней. Высушенные рыльца при сгибании ломаются. При сушке... Толстым слоем сырье буреет, плесневеет, приобретает посторонний запах. Можно сушить столбики с рыльцами кукурузы в сушилках при температуре не выше 40 градусов Цельсия, разложив их на решетках. После сушки сырье оставляют на 1-2 дня в помещении для самоувлажнения, чтобы оно не измельчилось при упаковке. Выход сухого сырья составляет около 25% от свежей массы. Сырье состоит из шелковистых, частично перепутанных нитей, представляющих собой длинные столбики с коротким раздвоенным рыльцем на верхушке. Цвет светло-желтый, коричневый, коричневато-красный, запах слабый, своеобразный. Вкус с ощущением слезистости. Допускается почерневших столбиков с рыльцами не более 3%, органической примеси не более 0,5%, минеральной — до 0,5%. Ландыш майский. Семейство лилейные. Народные названия. Конвалия, виноград дикий, любка, маевка, ландышник, шостка. Паричка дикая, ландыш благовонный, Чемерица луговая, волчья кукуруза, Волчьи фиалки, кукурузка, Зайчьи уши и другие. «Царем цветков я признаю ландыши», Писал композитор Петр Ильич Чайковский. «К ним у меня какое-то бешеное обожание». Путешествуя по солнечной Флоренции, Любой с пышными цветами юга, Петр Ильич мечтал о милых сердцу ландышах и, увидев их однажды на улице, написал в Россию «Весна, хотя еще не пришла совсем, но приближается быстрыми шагами».